Герберт Уэллс Волшебная лампа Ездили мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Два раза я проходил мимо её витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудесственные колпаки, куклы для черевовещаний, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт с видом совсем обыкновенный и тому подобное мелочи. Но вот однажды джип Уже у меня запариц, и ни слова не говоря, потащил к витрине. При этом он вёл себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно. Пусть я богат, я купил бы себе ещё заёщицу или это таинственное что-то, что называется купить и удивлять друзей. Видишь, это написано здесь на ярлычке. А под этим колпачком, смотри, пропадает всё, что не положишь. Я читала об этом в одной книге. А вот пап неуловимый игрушек. Только непонятно, как это делается. Джип унаследовал милые черты своей матушки. Он не звал меня в лавку и не надоидал приставаниями. Он только тянул меня за палец по направлению к двери, совершенно бессознательно. И было яснее ясного, что ему хочется. Он ещё сильнее жал мой палец, и мы вошли в лавку. Это была не простая лавка. Это была лавка волшебная. И потому джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня. Это была крошечная, тесноватая, полутёмная лавчонка. И дверной колокольчик затрепещал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок. Степеньный, добродушный тигр, размереный качающей головой. Вот хрустальные шары всех видов. Вот фарфоровая кукла с колодой волшебных карт. Вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов. Вот нескромная волшебная шляпа, бестыдно выставлявшая напоказ все свои пружины. К ругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас. Другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову. Третье делал из вас какую-то круглую толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился мужчина, очевидно, хозяин. Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок, как носок башмака. Чем могу служить? Э, я бы хотел купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще. Хм. Фокусы ручные, механические. Что-нибудь позабавнее. Хм. Что-нибудь в таком роде. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик. Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде. Без него не обойдётся ни один фокусник средней руки, но здесь я этого не ожидал. Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком. Но в руке продавца ничего не оказалось. "А оно вас в кармане. Шарик действительно был там. А сколько за шарик?" За стеклянные шарики мы денег не берём, они достаются нам даром. Он поймал ещё один шарик у себя на локте. Оп. Третий шарик он поймал у себя на затылке, оп, и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке. Потом обратил вопрошающий взгляд на продавца. Можете взять себе и эти? Джип взглянул на меня из часа совета. Потом в глубочайшем молчании изгрёб все шарики, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям. Так мы приобретаем весь наш товар, который помельче, вместо того, чтобы покупать их на складе, оно, конечно, дешевле. Пожалуй, Хотя, в конце концов, и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы. И позвольте мне завелить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку. Настоящая волшебная лавка. Видите? что здесь написано «настоящее». У нас без обмана, сэр, так что... А ты знаешь, ты неплохой мальчуган. Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держали это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца. Ха-ха-ха. Да-да-да. Ты неплохой мальчуган, потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь. И точь-в-точь же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок. Я хочу войти туда, папа. Я хочу войти! И уговоры измученного папаши. Ну ведь заперто, заперто. Это ворт, нельзя. Видите, у нас всегда заперто для таких детей, так что этого мальчугана сейчас уведут. Очень интересное заведение. Джип, ты говорил там на улице, что хотел бы иметь коробку куби и удивлять друзей. Да. Она у тебя в кармане. И перегнувшись через прилавок, Тело у него оказалось необычайной длины. Этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у джипа из кармана коробку. Затем достал бумагу, бечевку и перевязал сверток. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец, который тотчас же превратился в палочку красного сургуча и запечатал покой. опана Равеус. Пожалуйста, получите вот исчезающее яйцо. Он вытащил это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, завернул его в бумагу вместе с младенцем плачущим совсем как живой и передал готовый свёрток джипу. Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы. Красноречивы были его руки, обхватившие подарок. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине, это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул в картонную коробку из-под ямошек. Значит, пожалуйста, эта глупая птица устроила в вашей шляпе гнездо. И он стал трясти мою шляпу. Вытряхнула оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, сплёдюжены неизбежных стеклянных шариков и скомканной бумаги. о том ещё бумагу ещё ещё всё время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри всё это, разумеется, очень вежливо, но без лишних намёков накапливаются але куча мусора, сар. Конечно, не у вас одного. Чуть не у каждого покупателя чего только люди не носят с собой. Не эта бумага росла и вздымалась на прилавке всё выше, выше и выше и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по прежнему. Кто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр? Все бы только одна видимость. Его голос замер, точь в точь, как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом. Такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось и стало тихо. Продавец исчез. Мы заглянули за прилавок, и что же? За прилавком никого не было. На полу валялась моя шляпа. А рядом с нею в глубокой задумчивости сидел белый кролик. Самый обыкновенный. Глупейшего вида кролик. Как раз такой, какие бывают у фокусников. Я нагнулся за шляпой, кролик отпрыгнул от меня. Папа! Что? Что? Мне здесь нравится, папа. И мне тоже нравилось бы, если бы этот прилавок не вытянулся вдруг. Загораживай нам выход. Я не сказал об этом джипу. Кролик, эй, кролик, покажи джипу фокус. Кролик шмыгнул в дверь, которую я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался продавец. Он по-прежнему улыбался. Но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку. "Вы готовы ли осмотреть нашу выставку, сэр?" Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца. И глаза наши вновь встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, уж слишком подлинное. Ну что же, не бойтесь. К сожалению, у нас не очень много времени. Ничего, ничего. Прошу, все товары у нас одного качества, самого высшего. Настоящая магия, без обманов. Другой не держим с ручательством. Прощание с Ар. Я почувствовал, как он отрывает что-то от своего рукава. Я, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чёртика. "Кто ты сбиваешь?" дёргается, на󠁮равит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение... И держал он его так, как держит в руках какую-нибудь кусачью гадину. Я посмотрел на джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца. just charts. Э, должна быть вызанесли его сулит всё. Чего только люди не тоскаются с собой, сами того не знаю. Э. Нравится тебе тут что-нибудь жить? Уда, конечно. А эта сабля тоже волшебная. Это волшебная дружецочная сабля. Она не гниёт, не ломается, не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет целым и невредимым из любого единоборства с любым врагом не старше 18 лет. А эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги скороходы, шапка-невидимка. Ух, папа, ты только посмотри. Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел джипом, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой каким-то чувством похожим на ревность, что джип ухватился за его палец, точь-в-точь точь, как обычно хватался за мой. Я побрёл за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. Продавец показал джипу волшебное поезда, которые двигались без пары и пружины, чуть только вы открывали симафор. А также драгоценные коробки с соловьянными солдатикками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили э А как передать этот звук, я не знаю, но джип, у него от тонкой слух его матери тотчас же воспроизвёл его. Браво! Браво, браво, малыш. Вы берёте эту коробку? Э, мы бы взяли эту коробку, если вы только уступите её нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером. Что вы? Что вы с удовольствием? Продавец снова впихнул человечка в коробку и захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе. И тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя джипа. У нас настоящее волшебство! Подделок не держим! После этого он стал показывать джипу разные фокусы. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку. И мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока. Внезапно мое внимание привлек один из приказчиков, человек вековенного вида. Он стоял в стороне и, очевидно, не зная о моем присутствии, проделывал со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, вот и просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький, приплюснутый нос. Потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба. А потом стал делаться все тоньше и тоньше. В конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст. Как в страшном сне. Он размахивал своим носом в разные стороны, Не забрасывал его вперёд, как рыболов забрасывает удочку. Как я уж похватился, что это зрелище совсем не для джипа. Я глянулся и увидел, что всё внимание мальчика поглощено продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Я не успел я вмешаться, как продавец накрыл джипа большим барабаном, который вдруг оказался в его руках. Глядите! Оп! А Поднимите барабан. Поднимите всего минуту, вы испугаете ребёнка, поднимите. поднимите. Поднимите, пожалуйста. Продавец беспрекословно повиновался, поднял барабан, и я убедился, что на табуретке никого не было. Мой Мы. мальчик исчез. Видите? Здесь пусто. Оставьте эти шутки. Где мой мальчик? Сами видите, у нас никакого обмана. Я протянул руку, чтобы схватить продавца за шиворот, но он ловко извернулся и ускользнул от меня. Он убежал. Я ринулся за ним и со всего размаху вылетел во тьму. Блоп. Я был на Риджен-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. Они вдалеке от меня немного растерянный стоял джип. В руках у него было четыре пакета. Он тотчас же завладел моим пальцем. Сначала я не знал, что думать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, а её нигде не было. Ни лавки. Не ни дверь. Печу. Самая боковая стенак между магазином, где продаются картины. Я сделал единственное, что было возможно в таком положении. Встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая такси. Там, сидя в джипе, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане. Я достал оттуда стеклянный шарик. С некодованием я бросил его на мостовую. Папа, это была хорошая ловка, правда? Я задумался, как же джип воспринял всё это приключение. Он оказался совершенно целым и невредим, это главное. Он не был напуган. Он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провёл день. И к тому же у него в руках было четыре пакета. В конце концов, подумал я, не так уж всё это страшно. Но окончательно утвердился я в этом мнении только когда мы распаковали наши свёртки. В трёх оказались коробки с обокновенными, но такими замечательными лавянными солдатиками, что джип Совершенно забыл о тех настоящих волшебных солдатах, которых он видел в лавке. А в четвертом свертке был котенок. Маленький, белый, живой котенок. Очень веселый и с прекрасным аппетитом. Это случилось 6 месяцев назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котёнке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается джипа. Недавно я всё же отважился на серьёзный шаг. Я спросил А что, джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать? А мои солдаты живые, папа. Стоит мне только сказать одно слово, когда я открываю коробку, и они маршируют ещё бы. Иначе за что их любить? Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмётся за своих солдатиков. Неожиданно войти к нему в комнату. На никаких признаков волшебного поведения не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джи или нет. Ещё один вопрос о дингах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперёк всю Regent Street, но не нашёл той лавки. Тем не менее, я склонен думать, что в этом деле Честь моя не пострадал. Ведь раз этим людям, кто бы они ни были, известен адрес джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счёту.